Глава 14. Москва. 14 июля 1945 года. Потеря локтей Боцмана ударила по самолюбию главаря, подобно публичной пощечине. Несколько последних лет банда не теряла людей и обстряпывала свои дела с такой ловкостью, что не попадала в поле зрения «мура», и восьмого отдела нквд ссср по борьбе с бандитизмом можно было с уверенностью сказать что о существовании банды знал лишь узкий круг посвященных а тут на тебе казалось что может быть проще убийство чересчул въедливого опера выследили выбрали момент нашпиговали с винцом и утекли глухими московскими переулками Но не тут-то было. В самый последний момент рядом со Старцевым внезапно появилась неизвестная личность, неплохо владеющая пистолетом. И получите, распишитесь. В банде стало на двух корешей меньше. Хорошо еще с Сашком не случилось беды. Вечером 13 июля люди Квелецкого привезли в Марину Рощу знакомого фельдшера. надежного и молчаливого, как мраморное надгробие. Тот промыл и обработал рану на голове Сашка, поколдовал с иголкой и хирургической нитью, перевязал, ополаскивая под рукомойником руки, успокоил. Ничего опасного. ранение касательное. Черепная кость не пострадала. Он молод, полон сил. Быстро пойдет на поправку. Дайте ему пару дней отлежаться». Хорошо кормите и через каждые 12 часов меняйте повязку. Сошок и вправду преображался с каждым часом. Сознание больше не терял, ел с аппетитом и даже во двор до ветру ходил без чьей-либо помощи. Все это происходило на глазах квилецкого На следующий день он не выдержал. «Собирайся», — бросил он Матвею в седьмом часу утра. «Поехали на Петровку». «Зачем?» — обомлел тот. «Подежурим напротив главного входа. Скоро кумавья на службу съедутся. Покажешь мне эту курву». «Стрелка, который высоко складывал?» «Его самого». «Так ты ж на Ваганьковское мылился рыжье барыги вести. Мы уже приготовили, упаковали. А у меня есть в запасе время». «Поехали, поехали. И прихвати еще кого-нибудь из наших. Надо решать вопрос. А то как бы не пришлось нам вспомнить молодость и снова бегать по цепу». Болтаться по Петровке долго не пришлось. Еще до начала рабочего дня, до стечения основной массы сотрудников, входная дверь управления распахнулась, и вниз по ступенькам проворно сбежал подтянутый мужчина лет тридцати. «Слушай, кажется, он...» — прищурился Матвей. «Это что же, и ночевать не отходил, что ли?» Близко подходить к зданию опасались, приходилось разглядывать издалека. Казимир машинально нащупал рукоятку пистолета. «Точно он?» «Я его секунд пять видел, на не более...» Ну, «Похож вроде. Короткая стрижка, офицерский китель без погон, галифе, хромовые сапоги». «Наградные колодки были?» «Ну, кажись, были». «Пошли!» Ирюха-тоторченок нюхал воздух на ближайшем перекрестке, а Квилецкий с Матвеем двинулись за быстро шагавшим в сторону Страстного бульвара мужчиной. В такую рань народа на улицах столицы было мало — Момент казался удобным. — Пусть подальше отойдет от ментовки, — прошептал Матвей, заметив, как Квелецкий поправляет торчащий за поясом пистолет. — Лучше обойтись без шума. При этом в его руке блеснула тонкая заточка. Главар не возражал, он сам не любил принимать решения на скорую руку. — Остыть, поразмыслить, тогда уж... Дойдя до перекрестка, мужчина перешел дорогу, решительно двинулся дальше, к Крапивинскому переулку. «К ловухе метнулся», — подсказал Матвей. «Откуда знаешь? А куда же еще-то? Она тут одна на всю округу, и открывается аккурат в восемь». Так и вышло. Мужчина дошел до Крапивинского и повернул налево. Казимир посмотрел на часы. «Ладно, подождем». когда пойдет обратно. Подождем. Вон и подворотню, ладно. Будет проходить мимо, тут его и ковырнем. Нырнув в подворотню, они принялись ждать. Знакомая фигура стремительно вывернула из-за угла минут через пятнадцать. Правая рука мужчины оставалась свободной, левой он прижимал к себе три свертка из плотной коричневой бумаги, в какую обычно заворачивают покупки в продуктовых лавках. — Приготовься, — скомандовал Казимир. — Как пройдет мимо, выходим и быстрым шагом догоняем. Ты бьешь под лопатку, я в горло. — Годится. Скоро они услышали шаги и, переглянувшись, принялись прикуривать. Мимо узкого выхода из двора прошел человек в кителе без погон. Лицо было сосредоточенным. Взгляд скользил по асфальту. Видно, кум о чем-то глубоко раздумывал. Стоявших в тени... подворотней бандитов он не заметил точно он горячо зашептал матвей зуб даю каверецкий кивнул и решительно направился за опером мягко ступая по асфальту торопились стараясь побыстрее нагнать жертву далеко позади утреннюю тишину нарушил гул автомобильного двигателя ничего успеют дистанция десять шагов восемь шесть В ладони Матвея блеснула заточка. Отпустив рукоятку пистолета, Казимир потащил из кармана нож с широким лезвием. Гул нарастал, но бандиты были уверены, ничто не может им помешать. К тому же им показалось, что автомобиль едет не по Петровке, а поперек, по бульвару. да жертвы четыре шага. Три, два... Мужчина шел, не замечая опасности. Бандиты переглянулись... и одновременно ринулись вперед. Еще секунда, и... В последнее мгновение Квилецкий перехватил занесенную для удара руку Матвея. Сзади, со Страстного бульвара на Петровку, вывернул легковой автомобиль. Набирая скорость, он быстро нагонял мужчин, двигавшихся в сторону управления Московского уголовного розыска. «Погодь», — шепнул главарь, — «пусть проедет». Не ковырять же опера на виду у пассажиров легковушки. Оба слегка приотстали. Мужчина мог оглянуться на шум автомобиля, и он действительно оглянулся. Но после того, как машина посигналила и, и подворачивая ближе к тротуару, стала сбавлять скорость. С нескрываемым сожалением, посмотрев на шагнувшего к проезжей части опера, бандиты проследовали мимо. «Александр!» — крикнул кто-то из остановившейся машины. А я смотрю, знакомая фигура со свёртками. Ты откуда? Да в магазин бегал. На завтрак кое-каких продуктов закупил. Это хорошо. А то живот скоро к спине прилипнет. Поехали. Легковушка взревела двигателем и покатила дальше, чтобы метров через триста остановиться прямо напротив главного входа в управление. И как ты их учуял? Удивлённо бормотал Матвей. Вот бы вляпались. Ничего, — Ничего-ничего, — поправив рукоятку пистолета, процедил Казимир. — Мы с этим Александром еще встретимся. Помнишь, я рассказывал о привезенном из Италии красивом памятнике? — Женская фигура из белого мрамора под черными пальмами? — спросил молодой человек. Отец кивнул. — Конечно, помню, памятник этот стоит за главным поворотом этой аллеи, Рядом с могилой мамы. Кажется, под ним покоится Софья Блюфштейн. Я всегда восхищался твоей памятью, Антон. Да, по легенде, под мраморным памятником захоронена Софья Ивановна Блюфштейн. А кто она? Легендарная Сонька Золотая Ручка. Надеюсь, слышал про такую? Сонька? Конечно, слышал. В нашем взводе служил пожилой дядька, Севастьян Амелькин. Он дважды отбывал срок за мелкие хищения и во время передышек развлекал нас рассказами. Хороший был мужик, искренне раскаивался в своем прошлом. а Жаль, погиб в 44-м в Польше. Немного помолчав, молодой человек спросил. «Ты говорил, Софья Блюфштейн скончалась в начале века?» Свернув на аллею и дойдя до женского изваяния из белого мрамора, Казимир остановился. Достав папиросу, он, по давней традиции, положил ее на квадратное основание памятника. По официальным данным, она умерла в 1902 году на каторге. Негромко, чтобы не растревожить кладбищенскую тишину, пояснил он. Незаметно оглянувшись по сторонам, продолжил. Это случилось очень далеко отсюда, на острове Сахалин. Поэтому нет оснований полагать, что кто-то привез тело в Москву и захоронил здесь. Сомнительно. Очень сомнительно. Но существует предположение, что Софья бежала с каторги и поездом вернулась в столицу к двум своим дочерям. Казимир Квилецкий снова встретился с сыном на Ваганьковском кладбище, И прогуливался с ним по главной аллее Это было странное место для редких и столь желанных встреч Отца и недавно вернувшегося с фронта сына Но Казимир объяснил это довольно просто «Работаю рядом, да и тихо здесь, спокойно, воздух чистый» Антон не возражал Отец всегда был заботлив и относился к нему с любовью Правда, до войны часто видеться не удавалось Юноша учился, Казимир работал и, бывало, уезжал в командировке. Вернувшись с фронта, сын вдруг обнаружил, что отец здорово изменился. Во-первых, он постарел и сдал физически. Всего лишь четыре года назад, в середине 41-го, когда прощались на белорусском вокзале, он выглядел подтянутым, осанистым и каким-то родистым настоящим кадровым офицером, если бы, Гражданскую одежду он сменил на военный мундир. Во-вторых, в характере отца появилась сентиментальность. Он тепло встретил Антона с воинского эшелона, разместил в заранее снятой и отремонтированной квартире, в первый же вечер сводил в ресторан, обеспечил приличными деньгами. И главное, он готов был проводить с сыном по несколько часов хоть каждый день. «А ты когда-нибудь расскажешь мне о своей работе?» — спросил сын. «Обязательно». — Вот выйду на пенсию и расскажу. — Но это будет не скоро. Тебе ведь нет и пятидесяти. — Нет, так исполнится, — засмеялся Казимир. — Всего-то год остался. Обняв молодого человека, он повел его дальше к скромной могиле с надписью на табличке «Брынер Александра Николаевна». А заодно перевел разговор в другое русло. — Послушай, а как бы ты отнесся к предложению... «Уехать из Москвы». «Куда?» «Надолго?» — не понял Антон. «Навсегда. И подальше. Где тихо и нет толчаи. Где текут чистые реки, Из гор струится хрустальный воздух». «На Кавказ?» «Можно и на Кавказ, Но я махнул бы еще дальше. Есть прекрасные Балканы, Есть завораживающие воображение Альпы». Последние фразы молодой человек пропустил мимо ушей, потому что был не готов к подобному предложению. «Почему тебе захотелось уехать?» — не понял он. «Ты ведь никогда не говорил об этом». «А у меня не сегодня появилось это желание. Мы с тобой очень долго не виделись, Антон. Впервые захотелось все бросить и куда-нибудь переехать в далеком сорок первом, когда стали приходить с фронта твои письма. А позже это желание только усилилось. «А как же мама?» — Антон перевел взгляд на могилу. «Ты же говорил, что здесь обустроен семейный склеп». «Да что склеп?» — махнул рукой Казимир. «Какая разница, где похоронят?» «Земля везде одинаково холодная». «Папа, Москва — мой родной город. Я здесь родился и вырос. К тому же за годы войны сильно по нему соскучился». Он хотел рассказать о недавней встрече с одноклассницей Раисой, которая всегда ему нравилась, но отец опередил. Да ладно, это я так, к слову, допустил кратковременную слабость. Извини. Вынув из внутреннего кармана пиджака маленький букетик фиалок, Кверецкий шагнул к могиле супруги и положил цветы рядом с невысоким надгробным камнем. Понурив голову, Антон стоял рядом. Спустя двадцать минут они попрощались, договорившись встретиться здесь на следующий день. Кверецкий покинул кладбище через главные ворота и оказался на Малой Декабрьской. Осмотревшись, он перебежал перед грузовой полуторкой, бывшую Воскресенскую, и сразу повернул на Ходынскую. Матвей ждал на том же месте, где сутки назад дежурила охрана в составе Илюхи Татарченко и Сашка. Грузный пожилой Матвей выбрал для ожидания ту же лавочку в тени возле длинного двухэтажного барака. Развалившись на ней, он глядел по сторонам и мусолил тлевшую папиросу. Завидев Казимира, выплюнул окурок. «А, «У меня все на мази», — откашлившись в кулак, доложил он и, покосившись на сверток, спросил. «Что, барыга?» Квелецкий хлопнул кореша по спине. Барыга пожаловал навстречу с Машней. «Пошли, расскажу по дороге». «Кажись, все, ладненько, раз ты такой довольный». «Пошли, пошли!» После возвращения главаря на хате в Мариной роще случилось большое веселье. Да, в криминальной среде поминальных законов не соблюдали, попов для отпевания убиенных не звали и к смерти относились просто. Не прошло и суток с момента гибели Боцмана и Локтя, а их кореша уже хохотали и обнимались, глядя на пачки купюр, лежащие на куске мятой газеты. Радовались все, за исключением Илюхи-то Торченка, оставленного на Петровке нюхать воздух. Квилецкий не терял надежды поквитаться со Старцевым и с его неизвестным дружком, потому Илюхе выпало маяться на жаре. В зале раздавались восторженные возгласы. «Вот это мы зашибли, Шиллинг! Теперь пожируем? Это вам не заработок пленных румынов!» «И сколько здесь?» — гудел Матвей, перекидывая с места на место увесистые пачки. «Пятая часть от полной суммы». «Солидно!» «А рыжье-то впечатлило?» «Мы уединились с ним в тихой части кладбища». Нехотя крутил ложечкой в стакане чая Квилецкий. «Нашли могилку старого еврея, присели на лавочку. Тут я раскрыл свой барабан». «Отчего же на могиле еврея?» Застыл посреди залы дед Гордей. Квилецкий засмеялся. «Монтье заявил, будто заключить сделку на могиле старого еврея хорошая примета. Я спорить не стал, какая нам разница». Корешам из банды действительно не было дела до приметы суеверий. На столе лежала очень приличная сумма. А если учесть, что барыга должен был заплатить еще четыре раза постолько же... В общем, в ближайший год-полтора банда могла позабыть о рисковых налетах и преспокойно жить на широкую ногу. «Не скоредничал?» — полюбопытствовал Матвей. «Пару раз пытался сбить цену, но я стоял на своем... Мы и так прилично отступили. Верняк. Как самочувствие? За шок? Спросил Казимир Малова. Тот вместе со всеми крутился в комнате. На голове берела свежая повязка, но, судя по улыбке и румянцу на щеках, дело шло к поправке. Баш! Алёха гудит. В ногах слабость. Долго шариться не могу. А в остальном порядок. Бодро отрапортовал он. Тогда поможешь Гордею. А чего надо? «Гуляем сегодня», — благодушно распорядился главарь. Решение еще больше распалило народ, комната наполнилась радостным голдежом, Казимир собрал пачки, завернул их в газету и передал сверток Матвею, надежному хранителю общака. «Пойду прилягу, голова что-то побаливает», — сказал он. «Буди, когда к столу позовут». Обвязывая сверток бечевкой, Матвей кивнул. «Отдыхай, раз Закрыв за собой дверь в маленькой комнате, Казимир сбросил верхнюю одежду и завалился на кровать. Он любил это помещение в закутке на первом этаже большого деревянного дома. Единственное низкое оконце выходило на задний двор участка, густо засаженный плодовыми деревцами. Благодаря удаленности от залы и сеней в комнатушке всегда было тихо. Из обстановки в ней была удобная кровать, узкий платяной шкаф и маленький столик под окном. Сон не шел, а насчет головной боли он приврал, просто хотелось побыть наедине со своими мыслями. Последние три дня были чересчур насыщенными, требовалось обмозговать детали – Тем более, что Казимиру приходилось изворачиваться и хитрить не только с ушлыми операми из Мура, но и со своими кровными дружками. Что ни говори о пребывании в банде, многолетнее хождение по лезвию бритвы не стало его призванием. Роскошно жить и рисковать он любил, пулям не кланялся, за спинами товарищей не прятался. Одним словом, был примерным главарем настоящей банды. Но когда получил от сына первую весточку с фронта, впервые стал задумываться и задавать себе странные вопросы. Не пора ли завязать с уркаганской жизнью? Не хватит ли сеять вокруг себя зло? В какой-то момент он понял, что может потерять на войне сына, может остаться совсем один. Тогда он по-настоящему испугался. Ему пришлось бы до конца жизни делить радости и невзгоды с горсткой воров, убийцы прочего отребья. Этого он никак не хотел. Напротив, ему вдруг захотелось спокойствия, семейного тепла и возможности просчитать свою жизнь хотя бы на месяц вперед. В банде ничего этого квилецкий не имел. Сложно сказать, сколько он проспал – Вначале лежал на спине, закинув руки за голову, смотрел в серый потолок, вспоминал, размышлял, планировал и не заметил, как отключился. Проснулся от шума и встревоженного голоса. «Беда, Казимир!» — ввалился в комнату Матвей. «Беда, вставай!» «Что случилось?» «Ершей захомутали!» Кверецкий натурально подпрыгнул, словно старый уркаган харкнул в него ядом. «Как захомутали? Когда?» Илюха только что прибыл. Говорит, самолично видел, как ершана Петровку привезли. Головарь быстро натянул брюки, застегнул ремень, накинул рубаху и босиком выскочил в коридор. Илюха сидел на краю длинной лавки и распутывал затянутый на шнурках узел. Темные волосы на голове были влажными, грудь ходила ходуном. «Ты давно вернулся? Когда Ершей видел?» Стал его пытать Казимир. Только что с Петровки. Пешком, отвечал Илюха. Я напротив воздух нюхал. Ждал Старцева и того, второго мясника. А тут подкатывают две черные машины. Двери главного входа отворяются. И легавые выводят на улицу Ершей. Сначала младшего, за ним старшего. У обоих на руках манелы. Морды опущены. Стол был почти накрыт. Главарь опустился на стул, взял откупоренную бутылку водки, приложился к горлушку, шумно выдохнул. «Куда их повезли?» «Не знаю», — пожал плечами Татарчонок. -то «Машин по Петровке поехали в сторону центра». «Не дать ночью повязали», — кашлянул Матвей. «До обеда допрашивали на пчельники, а опосля на Лубянку отправили в чрезвычайку». — Смотри, как лягаши за нас взялись! — проворчал кто-то из корешей. Другой поддержал. — И ведь не блины пекли, а ксивы рисовали. — А кто ж теперь белое черное это соорудит? — А завод? — волновался дед Гордей. — Завод-то накрыли? Али как? — Этого не скажу, — качал вихрами Илюха. — Не знаю. Кверецкий молчал. Со стороны казалось, будто хлебнув на пустой желудок водки, он быстро захмелел и отключился, однако это было не так. Брякнувшая о столешницу бутылка заставила всех замолчать. В установившейся тишине головарь произнес спокойным и совершенно трезвым голосом. «О хате, в Марьиной рощи ярши не знают, так что сидим ровно». Младший никого из наших не видел. Со старшим встречались трое. Я, Матвей и Боцман. Последнего мы уже закопали. Значит, нужно держать фасон?» Матвей подвинул свой стул ближе. «Фасон, говоришь?» «Это дело. И что ж ты предлагаешь?» «Нанести упреждающий удар». «Вот это мне понравилось заулыбался пожилой уркоган. «Давай подробнее». «Сашок, подойди ближе», — приказал главарь. Малой послушно сел напротив. «Матвей и ты, Сашок?» очередно посмотрел в глаза корешам квецкий вы знаете в лицо двух мясников старцевая и его дружка александра к тому же видели бамбу с которой второй рисует дружбу верно само собой закивал матвей сашок подтвердил при встрече в переулке узнал бы вот и отлично тогда слушайте сюда